Глава шестая Сознание вернулось резко, словно кто-то щелчком поворотной рукояти старого телевизора включил канал. Взгляд на часы. Отключка длилась не более 30 секунд, но это Сутулова не порадовало и скорее даже расстроило. За полминуты в зоне можно сдохнуть раз эдак тридцать, ну или чуток больше, если не повезет. Черт, а ведь повезло. «Будь стая на одну особь, больше хана!» Зло подумал он, и, скинув с себя мертвое тело псины, стал осматриваться, пытаясь понять, каково его состояние. «Чтоб тебя!» – просипел он, стараясь одной правой рукой расстегнуть застежки на плаще, левая почему-то не слушалась. «Если бы не пластины из кевлара, вшитые в комбе сталкера, спасибо умельцу из бара долговцев, синяками он бы не отделался». Матерый пес Чернобылец наверняка, проломив ему грудь, сейчас бы уже мог лакомиться теплыми потрохами Сутулова. Хотя осколками твари посекло, но окончательную точку поставил клинок наемника. Армейская аптечка, купленная в бункере ученых на Янтаре, стоила тех денег, которые за нее были отданы. Препараты для предотвращения заражения крови, мини-шприцы, таблетки, бинты, антирадианты, все пришлось кстати. Скинув себе себя, наконец, изорванный и потом уставший бесполезным военный плащ, сутул и в первую очередь вколол в бедро ампулу шприц, чтобы снять с каждой минуты нарастающую пульсирующую боль, жадно отпил из походной фляжки и на несколько мгновений прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям в теле. Прохладная вода немного помогла и привела в чувство раненого сталкера. Оранжевые круги перед глазами стали уменьшаться, шум в ушах, похожий на шипящий паровой котел, хоть и не стих, но, по крайней мере, уже не разрывал барабанные перепонки. В голове понемногу прояснялось. Времени не терять нельзя ни секунды. В зоне, к месту кровавых разборок, быстро стягивались разные твари в надежде разжиться халявным свеженьким местцом. Как правило, они были не очень сильны и опасны, но в том состоянии, в котором находился сейчас Сутулы, хватило бы и небольшой стайки тушканов, чтобы закончить начатое псами. Осмотр левого истерзанного предплечья наводил на мрачные мысли и подозрения. Кровь не останавливалась, заливала штанину, превращая ее из зеленоватой в буро-коричневую. Нужно попытаться пошевелить пальцами, если повреждены сухожилия, дело дрянь. «Хвала Зони и всем ее гребаным богам», — подумал Сутулы, кисло улыбаясь, когда пальцы зашевелились. Но это, хоть и необходимая проверка, вызвала новую волну боли. По ощущениям, словно расплавленное железо вылили в рану. Новые круги заплясали перед глазами, но препарат уже начал действовать, и сталкер здоровой рукой начал разворачивать стерильные бинты, открыл пузырек с перекисью водорода. Обработав рану и туго обвязав раненую руку, сутул и закинул в рот две таблетки противовоспалительного средства и одну, жаропонижающего, запрокинул голову и запил водой. Посидев секунд пятнадцать, почувствовал, как силы начали к нему возвращаться, после чего выпил еще одну таблетку с антирадином. Купание в грязи зараженной радиацией водой здоровья не прибавляло. Времени на то, чтобы уйти подальше от места стычки, оставалось все меньше, а шансов попасть на новых тварей все больше. Шуму он наделал достаточно, чтобы оповестить всех, находящихся в округе, о своем присутствии. И тут же, словно в подтверждении, ветер донес со стороны подлеска короткий, но мощный рык. Сотулы встал и тут же схватился за грудь. Чернобыльская псина хоть и не смогла прикончить его, но пару синяков на груди и в придачу к раненой руке добавила. Скрипнув зубами, превозмогая тупую пульсирующую боль, сталкер поднялся и начал выуживать из рюкзака то, что ему всегда помогало в таких случаях и раньше. Душа. Так называется уникальный органический артефакт, обладающий не менее уникальными свойствами. Неизвестным образом значительно увеличивает общую скорость восстановления организма и излечивает от повреждений в тканях и органах. Конечно, есть и получше, такие как «колобок», а тем паче светляк, да пойди их найди. А про то, чтобы купить и подавно говорить нечего, обычному сталкеру такие прелести не по карману. Сотулый надежно завернул артефакт в тряпку, так, чтобы он из нее случайно не выскользнул, затем завязал ее концы в узел. Соорудив таким образом повязку, он перекинул ее через голову и аккуратно завел раненое предплечье, максимально обездвиживая его и обеспечивая ему покой. Практически сразу же почувствовал легкое покалывание в конечности. Артефакт работал, а значит, еще не разрядился. Пресловутые сказки о том, что они бесконечно долго могут сохранять свои свойства, верили только новички на кордоне, которым пройдохи сторожило, желая рожиться на наивных желторотиках, втюховали практически севшие экземпляры за полцены от новых со словами «Короче, слушай, парень, понравился ты мне». Оставался лишь один неприятный факт использования души, заключавшийся в его довольно высокой радиоактивности. Поэтому их носят в специальных контейнерах, чтобы поменьше микрорентгена хватать. Но ничего. проблемы нужно решать по мере их наступления. А пока важнее было прийти в здоровую физическую форму. Волны позже из организма выведем». Решил для себя Сутулы, и, насколько это было возможно, быстро, пошатываясь, сдвинулся в сторону леса, в котором ранее скрылась троица сталкеров. Первый, второй, третий, проговаривал про себя Сутулы, стараясь задать ритм ходьбе и одновременно приободрить себя. Первый, второй третий, мать вашу, первый, сука, второй, третий. Вот немного отдохну, и хрен вы, ребятки, от меня уйдете первый, второй, третий, <смех> наф наф нуф нуф нив первый, второй, третий, я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк. Р -р -р -р -р. На его лице заиграла недобрая улыбка. Первый, второй, третий, большой страшный и сутулый. волк скоро вас догонит и съест. Первый, второй. Через десять минут, когда редкие деревья начали заслонять оставшиеся позади болото, чуть не ставшие последним пристанищем для Сутулова, на месте бойни появились сначала самые шустрые обитатели зоны – тушканы, и лишь спустя еще некоторое время, распугав мелкоту, принялись за пир стадок кабанов. Сутулы сверил с ПДА свое местоположение и решительно зашагал к видневшимся невдалеке полуразрушенным крышам домов заброшенного хутора, не забывая прислушиваться к детектору радиации и обходя по широкой дуге аномалии или просто не понравившиеся и показавшиеся ему подозрительными места. Он прекрасно понимал, что ему нужен отдых, иначе сработать четко и быстро не получится. К тому же, куда двигается цель, а именно. Первый, второй, третий. Или с недавних пор три поросенка, так он начал для себя величать сталкеров, Сутулы знал с самого начала. Еще в баре он подслушал все основные моменты походки. Когда, куда, кто и для чего. Удача сегодня снова сопутствовала ему. Аномалии попадались нечастые, и он без особых проблем практически напрямую вышел к окраине деревушки. Пейзаж был удручающим. Покосившиеся заборы, почерневшие деревянные столбы с висящими оборванными проводами. Дома хоть и были построены из добротного советского, белого силикатного кирпича, но противостоять природе зоны не могли. Некоторые стены развалились, шифер на крышах частично отсутствовал, а тот, который сохранился, приобрел грязновато-серый цвет. Местами, прямо на кровле строений, прорастал мох, а на некоторых можно было увидеть целую рассаду сырников или даже кустарник. Часть окон отсутствовала, видимо, после того, как сгнили деревянные рамы, они вывалились во двор или внутрь комнат. Те же, которые еще стояли на своих местах, затянулись толстым слоем пыли или зияли щербатыми разбитыми стеклами. В некоторых же постройках окна и двери были заколочены досками, Хозяева, уходя, надеялись вернуться сюда после того, так им казалось, как власти разберутся с последствиями аварии. Люди не понимали, что радиационное заражение территории надолго лишит возможности проживания на этих землях, а зона отчуждения существовала бы вне зависимости от того факта, есть аномальные проявления в ней или нет. Сталкеры старались подальше обходить такие дома, и находилось немного смельчаков, забирающихся внутрь. Скрытая угроза, исходившая от них, имела под собой вполне реальную основу. По зоне ходили слухи о домах-призраках. В одних люди теряли разум, в других попадали в коварные ловушки, в третьих сталкивались с привидениями или вовсе пропадали. Поковыряв очередной раз пальцем в налодоннике, поиграв с настройками и масштабом, Сутолы наконец определил, в котором из домов находится схрон, данные о котором он перекачал себе с ПДА убитого им однажды бандита. Помнится, он удивился, как был помечен объект на карте. Бомба-убежище. Времени раньше проверить его все как-то не находилось, да и нужды особой не было. А теперь поди-ка ты, в самый раз. «Да, я твой любимчик», — Сутулый улыбнулся горькой улыбкой. «Неужели действительно Зоне нравятся такие, как я? Или ты, мама Зона...» «Возвращаешь долги за родителей?» В который раз задался Сталкер одними и теми же вопросами и, не получив ответа, решил оставить размышления на сей счет на более удобное для того время. Прежде чем войти в деревню, Сталкер ползком добрался до взгорка, поросшего густым кустарником, где его практически нельзя было разглядеть, и оттуда внимательно в прицел оптики разбитого и заклинившего автомата осмотрел каждый угол, подолгу останавливаясь на окнах. После десяти минут наблюдения, не обнаружив признаков присутствия кого-либо, он мелкими перебежками добрался до нужного дома. Входная дверь, покосившись, висела на верхней петле. Сталкер аккуратно обошел ее и направился в комнату слева от входа. Войдя, он увидел небольшую дровяную печь, несколько тумбочек и стол, две ножки которого прогнили, из-за чего тот одной стороной столешницы уперся в пол. На стенах висели шкафчики с тарелками, кастрюлями и прочим кухонным скарбом, по всему полу валялись какие-то обрывки газет, пачки полуислевших коробок из-под продуктов, куски штукатурки с облезшего потолка. Пол был деревянный и скрипел прогнившими половицами. Окинув взглядом царившее запустение и не обнаружив проходов в подпол, Сутул и прошел в следующую комнату. Пыльный шкаф с раскрытыми дверцами. Вывалившаяся старая одежда, превратившаяся в лохмотье серой ткани, разбросанные по всем углам игрушки и предметы обихода говорили о том, что жившей здесь когда-то семье приходилось собираться наспех. Посередине лежал почерневший от старости ковер, на котором, при его внимательном рассмотрении, проглядывался рисунок двух оленей. Сталкер подошел и отдернул за угол край ковра. Вот оно. Подцепив железное кольцо пальцами, служившее рукояткой клюку, ведущему в потол, Сутулы потянул его на себя. Добротная тяжелая дверь со скрипом в петлях открылась. Никакого запаха затхлости и гнили. Хороший признак. Достав фонарик, он внимательно осмотрел лестницу, ведущую вниз, и, не обнаружив сюрпризов и ловушек, сняв с предохранителя пистолет, спустился по ступенькам, сделанным из кирпича. Желтый луч лампочки, батарейки явно были севшими и требовали замены, осветил просторное подвальное помещение. Прикинув, сутыл и понял, что схрон занимает большую часть подпольного пространства дома и присвистнул от удивления. Теперь стало понятно пометка в ПДА мертвого сталкера по поводу бомбоубежища. Пришла мысль и о явной ненормальности хозяина, построившегося ежилище. жилище. «Ну на кой, скажите...» В деревне иметь чуть ли не бункер, способный выдержать обстрел из легкого вооружения. Тем не менее, осмотр помещения его удовлетворил. Крепкие из бетона стены проштукатурены, налево от входа развешена какая-то одежда. Все, что нужно. Сухой пол, четыре топчина, небольшая тумба возле дальней стены с наполовину сгоревшей свечой на ней, пара армейских ящиков. Как оказалось, не пустых. Один набит тушенкой и водкой, несколько разновидностей патронов, плотно уложенных, там же пара пистолетов, гюрза и какие-то медикаменты. Так, а что во втором? Ёшкин кот, гранаты! И наступательные, и оборонительные. Неплохой лов. Ну да ладно, потом разобраться можно. Оставался еще один маленький, но обязательный для исполнения в таких случаях пунктик. Проверка воздуха на отсутствие углекислого газа и достаточное содержание кислорода. Сотулы чиркнул армейской зажигалкой и присел. Пламя горело ровно, даже возле самого пола. Хозяин дома, строивший погреб, хоть и был ненормальный, но руки росли у него откуда нужно, и вентиляцию он сделал на славу. Сотулы вернулся к входу. Подцепил край ковра, накинул его на люк в полу и аккуратно прикрыл створ, надеясь, что старая ткань закроет от любопытных глаз вход в его убежище. После чего он скинул снаряжение, добрался до первой попавшейся кровати и рухнул в нее. Поддавшись, наконец, навалившейся дикой усталости, Сутул мгновенно провалился в глубокий сон без сновидений.